Раздел 30. То, что Леня исчез, испарился из ее жизни, она обнаружила недели через две. Несколько раз звонила ему домой, попала на маму Маргариту Исаевну. Та суховато ответила, что Леня в командировке в Ленинграде приедет через неделю. Но через неделю Вера и сама уехала в Москву на ежегодную выставку в Манеже и там с месяц привычно толклась по мастерским нескольких знакомых художников, по выставкам, по театрам. Вернулась уставшая, раздраженная, как это бывало всегда, когда она отрывалась от холста и с неделю приходила в себя. Жадно рисовала, набрасывала эскизы, делала этюды. Готовилась к настоящей работе. Все это время звонил Дитер, Он и в Москву звонил, собирался приехать, увезти ее с выставкой в Кёльн, говорил нежности подолгу, бурно, не сдерживая, словом, оказался каким-то нетипичным немцем. Тут она уже в панике, обнаружила, что не видела Леню бог знает сколько. Как же так? Где же он? Почему не приходит, не нудит здесь, не пилит ее за? То или за другое неверное слово, неправильное ударение, разболтанную походку, жуткую худобу. Почему не рвется смотреть картины, без которых, бывало, и недели не мог прожить? Она опять позвонила, опять нарвалась на суховатую Маргариту Исаевну, которая ее, вдруг поняла Вера, никогда не любила. Та сказала, что Леня сейчас страшно занят по одному важному, очень важному делу, но... Она передаст ему, что Вера звонила. Может быть, он и найдет время заскочить к ней. Так и сказала. Может быть. Вера преодолела в себе желание швырнуть трубку, вежливо поблагодарила, повесила трубку на рычаг и вышла из будки. Она звонила из автомата на сквере. Гиганты чинара уже покрылись густой листвой, молодой, нежной, еще не тронутой пылью. По всему парку трепетали солнечные звонкие трели, в прорихе листвы ослепительный полдень посылал пучки фиолетовых стрел, по обочинам дорожек сирень тихо баюкала в зелени лиловые кульки соцветий. — Странно, — подумала Вера, — что стряслось. Неужели его так задело, что в тот вечер Дитер не явился в гостиницу? Но ведь... Он разыскал Леню на другой день, перед отъездом извинился, и Лене велел не брать в голову, и, и все такое. Ей самой показалось странным то упорство, с каким она добивалась увидеть его, словно ей чего-то остро не доставало в работе, в воздухе, в жизни. И вдруг он появился. Приехал к концу занятий в мастерскую, опять с пирожками, с бутылкой красного сухого вина. Легкий, даже веселый, как всегда, долговязый элегантный. О, вы отрастили волосы. Это правильно. Имидж надо иногда менять. Повернитесь в профиль. М да, я предполагал, что вам пойдет, Карая. Такой легкий намек на югенштиль. Нечто немецкое, да? И, не давая ей огрызнуться, а я даже как-то... Соскучился по вас, Верочка, и она вдруг задохнулась в ярости от этого даже и от этого как-то. Она-то маялась без него, просто маялась, поняла она внезапно. Как же ей его не хватало! «Тащите кружки ваших юных дарований», — сказал он. «Мы сейчас выпьем. Угадайте, за что?» «За мой приезд!» — отозвалась она хмуро. «Не угадали!» — возразил он, улыбаясь. «За мой отъезд!» И далее тем же веселым, отвратительно легким тоном он объявил ей, что через неделю они с мамой уезжают на постоянное место жительства в другую страну. В иную, черт побери, страну, где его разработки... Одной такой симпатичной программки могут показаться кое-кому интересными. Она склонилась над Мольбертом, стала бессмысленно перебирать тюбики с краской. «Вы уезжаете в Израиль?» «Нет, там я вряд ли сейчас пригорусь. Меня пригласили в одну американскую фирму, где знакомы с некоторыми моими идеями». Положили кое-какую зарплату, пока небольшую, ну и так далее. Да нет, не в этом дело. Вдруг сказал он, глядя в окно. Понимаете, недавно выяснилось, что надо срочно оперировать маму. А разве здесь нет хороших врачей? Врачи-то есть. Словом, Вера... Это бесполезный разговор. Уровень медицины тут и там просто не обсуждаем. Он поднял бутылку. «Давайте-ка я вам налью еще чуток. Знаю, что вы не любите многие питья, но повод-то какой! Повод! А, вер? удастся ли свидеться? Какого черта вы так веселитесь?» Яростным шепотом спросила она, не притрагиваясь к кружке. Он поднялся, подошел к окну, постоял там, глядя, как Хамид, который подрабатывал здесь же дворником, сметает в кучу опавший сиреневый цвет. Тот двигался под метлой, словно оброненный кем-то лиловый шарф. Потому что отныне я спокоен, За вас, глухо проговорил Леня, не оборачиваясь вы надежных руках Дитера. Он без ума от вас и так далее. Звонил тут, советовался и просил быть свидетелем на вашем бракосочетании. Я бы с радостью, но вот не доведется, к сожалению. Между прочим, он барон. — Вы знали? Правда, без замков и без наследства, но ведь не это важно. Главное — стиль. Так что будете у нас баронессой. Неплохая карьера для художника. — Вы с трудом, — проговорила она, — вы едете один, в смысле, кроме мамы? — Конечно. Вы же знаете, я всегда один. — Люнь, простите, — она решительно тряхнула головой, но пусть она будет грубой, пусть... Извините меня, но я как-то не могу понять. Уже много лет мы знакомы, и я никогда не видела вас с какой-нибудь женщиной. Я прямо спрошу, ладно? Вы что? «Вы... вас женщины не интересуют?» Он повернулся, и она увидела его изумленное, дикое, обескураженное лицо. Так несколько мгновений они смотрели, молча, друг на друга. «Хорошенькое дело!» — пробормотал он. «Вот так сюрприз!» Она вдруг... Удивленно отметила, что раньше не замечала, какие у него темные волосы. Да нет, это он так побледнел до пепельных губ. Он сказал отрывисто, — Но вы же не поедете со мной? На нее разом обрушилась тишина помещения. Весенний солнечный день уходил за угол здания, вытягивая тени до самых трамвайных путей. Она представила себе запредельный прыжок на другой континент в обнимку с его горячо им любимой мамой, своими холстами, своей каторжной работой, неспособностью осилить еще чью-то жизнь. Смятение, страх, оторопь от этого его странного, неожиданного, ни с чем Несообразного вопроса тут же и Дитер трезвонящий каждый день и предстоящая выставка в Кёльне, и предстоящие залы, настоящие залы для ее картин. Этот миг, миг балансирующего на доске располовиненного вечерним светом из окна человека, полуженщины, полумужчины, она потом передаст в никому непонятной картине под названием «Решение», которую десять лет спустя на выставке в Музее современного искусства приобретет королева Голландии Беатрикс. Милая, со вкусом одетая пожилая дама, в умопомрачительной зеленой шляпке на медальной прическе, хоть сейчас годной для банкноты, монеты, марки. Королева Беатрикс прибыла на открытие выставки в сопровождении бургомистра, и «Ховдамы» и отлично была подготовлена в отношении их художницы, и картин, во всяком случае, сразу указала на ту работу, которую хотела бы приобрести. Этой продаже, как и всем остальным продажам ее картин, предшествовала тяжелая ссора с Дитером, упорно склоняющим ее к нормальному существованию нормального современного художника. В конце концов она... Согласилась продать картину не из тщеславия. Просто в тот момент ее строптивая память воспроизвела мягкий дядей Мишин бас. — Это королева Верунь. — Молчи. — А это король. — Ведь не поедете? Доска — доска и тяжесть души покатилась вниз. С какой-то стати. Вот видите. Он улыбнулся, вздохнул глубоко, бесшабажно, как показалось ей, чуть ли не с облегчением. Между тем вы прекрасно осведомлены, что я люблю вас. Она задохнулась. Вы — Меня! — он страдальчески поморщился. — Слушайте, Вера, прекратим этот идиотский разговор. Мне было бы огорчительно думать, что много лет я люблю безмозглую, ненаблюдательную дуру.